Расписание было следующим. Обычная ярмарка сегодня вечером, в субботу, а завтра грандиозное представление. Избранные получат по сорок минут на сцене, в то время как остальные смогут принимать клиентов в боковых комнатах. Место действия — старой начальной школы. Следы насилия еще виднелись на обшарпанных кирпичных стенах. Шагнув за порог, Эл вздрогнула. Она сказала, «Как ты знаешь, мои школьные годы счастливыми не назовешь». Она растянула губы в улыбке и в припрыжку поскакала между столами, сияя направо и налево, приведя коллег на рабочих местах. «Привет, Энджел!» «Привет, Кара, как дела?» «Это Колетт. Мой новый помощник и партнер. Кара, которая раскладывала палочки скандинавской мудрости, подняла жизнерадостное личико. «Привет, Эллисон! Смотрю, ты ни на фунт не похудела!» Пошатываясь, вошла миссис Этчелс с коробкой барахла в руках. — Ох, ну и поездка! Что за день после прошлой ночи? — У вас молодой любовник? — Миссис Этчелс. Кара подмигнула Эл. — Я, знаешь ли, всю ночь провела с принцессой. — Сильвана, дорогая, помоги мне оформить стол. Сильвана, выгнув нарисованные карандашом брови и, зашипев сквозь зубы, бросила пакеты и встряхнула алое покрывало миссис Этчелс. В воздухе уже стоял запах масляных ламп. Лично я сказала, она и словечко не услышала от Ди. Но миссис Этчелс утверждает, будто была с ней и говорила о радостях материнства. Могу представить, отозвалась Мэнди. Так это твоя помощница, Элисон? Сильвана осмотрела колет, а затем Элисон, оскорбительно, медленно, как будто ей пришлось сделать это по частям. Они злятся, — подумала Эл. — Они думают, раз я завела колет, значит, я гребу деньги лопатой. — Вроде да, — наверное, — произнесла она. — Мастерица на все руки, секретарь, бухгалтер, водитель, такие дела. На дороге одиноко. — О да, одиноко, — согласилась Сильвана. — Кстати, если тебе не хватает компании на шоссе, могла бы заехать в Олдершот и забрать свою бабулю? А не вешать ее на меня? Это твоя новая реклама? Она взяла листовку и поднесла ее к самому носу. Медиумы не носят очков. Хм, промычала она. Это ваша работа, Колет. Очень неплохо. Я собираюсь сделать сайт Элисон в интернете, сообщила Колет. Сильвана бросила листовку на столик миссис Этчелс и принялась водить руками вокруг Колет, чтобы. «Прощупать ее ауру, о боже!» — сказала она и ушла. Семь часов. По расписанию закрытие восемь. Но нынче повезет, если удастся смыться в половине девятого. Уборщица уже ошивается поблизости, таскает пылесос взад-вперед по коридору. Ну что же делать с клиентами? Выставить замаренных и зареванных на улицу? Почти все они сегодня говорили о Многие не выдерживали и рыдали положив локти на стол, распихав талисманы пикси и крошечные медные кимбалы, чтобы выплакаться с комфортом. Она была совсем как я. Она была мне как подруга. Да-да, соглашалась Эл. Как и она, вы обречены на страдания? О, да-да-да, я обречена. Вы любите развлечения. О, да, я всегда любила танцевать. Я думаю о двух ее сыновьях. У меня тоже было бы... Два сына, если бы второй не уродился девочкой. Диана, как и я, была Рак по гороскопу. Я родилась под знаком Рака. Это значит, что мы в панцире, но внутри мягкие. Наверное, потому ее так и прозвали, а? В 1993 году британский таблоид Sun опубликовал расшифровки телефонных разговоров Дианы и Джеймса Гилби, в которых тот называл ее... «Сквиджи», мягкая. «Я никогда об этом не думала», — призналась Эл, — «но вы, вполне возможно, правы. Я думаю, ее сделали козлом отпущения. Она явилась мне прошлой ночью во сне в виде птички». В их горе было что-то прожорливое, что-то злорадное. Эл не мешала им рыдать, соглашалась с ними, скармливала им их собственные слова, иногда повторяла «ну-ну». Ее взгляд блуждал по залу в поисках заговорщиков. Колет бродила среди столиков и прислушивалась. «Я должна попросить ее не делать этого», — подумала Эл, по крайней мере, не так явно. «Враждебность так и тянется за ней хвостом. Лишь бы они не возненавидели меня», — молилась Эл. Дело в том, что среди экстрасенсов принято отсылать клиентов друг к другу, работать группками, делиться обязанностями. Сильными и слабыми сторонами. Увы, дорогая, сама я не медиум, но... Видите? Еву, вон там, в углу. Помашите ей ручкой и скажите, что вы от меня. Они передают друг другу записки от столика к столику, отборные лакомства, интимные подробности, чтобы производить впечатление на клиентов. И если по какой-то причине ты выпал из этого круга, тебя могут перестать рекомендовать. Тебя могут выжить. Когда коллеги отворачиваются от тебя дело... Дрянь? — Да, да, да, — вздохнула она, поглаживая пятнистой ладони, которую только что читала. — Что не делается, все к лучшему. И я уверена, что юный Гарри с возрастом станет больше походить на отца. Женщина выписала ей чек за три услуги. Хиромантию, Хрустальный шар и общее ясновидение. Когда она отрывала его, последняя жирная слеза выкатилась из ее глаза и плюхнулась прямо на идентификационный код банка. Женщина отошла, и другая клиентка на секунду задержалась у ее стола. — Вы знакомы с ведической хиромантией или только с обычной? боюсь только с обычной призналась эллисон женщина фыркнула и пошла прочь можете поговорить с сильваной начала было эллисон но осеклась в конце концов сильвана обманщица. ее мать держала газетный на ларек фарнборо что довольно странно для человека утверждающего что его цыганские корни теряются во мгле оккультных традиций иногда клиенты спрашивали в чем разница между яснолышанием и чтением ауры. Между тем-то и тем-то. И Эллисон отвечала, в общем-то, никакой, дорогая. Неважно, какой инструмент вы изберете. Дело не в методе и не в технике. Дело в том, насколько вы чувствительны к высшим сферам. Но чего ей на самом деле хотелось так это? Перегнуться через стол и заявить, а вы знаете, в чем разница между ними и мной? Большинство из них ничего не умеют, а я умею. И разница проявляется, говорит она себе, не только в результатах, но и в отношении, в поведении, в какой-то изначальной серьезности. Карты Таро, еще никому не послужившие сегодня, лежали у ее правой руки, горели сквозь алый шелк, жрица, влюбленный, шут. Она никогда не касалась и грязными руками, никогда не открывала, не открыв прежде сердце, в то время как Сильвана устраивала перекуры между клиентами, а... Мерлин и Мерлен посылали за чизбургерами, едва случалось затишье. Не стоит курить и жрать перед клиентами, дышать на них дымом поверх хрустальных шаров. Вот чему она должна научить колет: Небрежный подход не годится. Нельзя запихивать все в нейлоновую сумку, нельзя заворачивать розовый кварц в трусы, нельзя носить инструменты в коробке. Из-под дюжины бутылок чистящего средства для туалета нельзя убираться после ярмарки, запихивая все в пакет из супермаркета. И надо следить за лицом, за его выражением каждый миг бодрствования.